Дуня уразумела, шутки кончились, и царапаться она не будет. «А кроме того, морду от меня не отворачивай, когда в другой раз позову». «Как позовешь?» «Как бабу, следственно». «Ты с ума спятил! У тебя и так две бабы». «А у турского царя слышал тысяча баб, и все едины под его властью. На земле всякое происходит. А я что, сивый?» На земле проживаю. Дуня ничего не сказала. Вот так ущербный мужик с рыжей бородищей. Как же он с ней ловко управился. Поехали Енисеем. Горы подступали вплотную. Дуня укуталась вдоху с головой притихла. Не то было обидно, что потерпела от рыжего. Это для нее дело привычное. А вот то, что этот рыжий... Устойчивее Дуни стоит на тверде земной, И ни о чем особенно не сокрушается и не печалится. Повергла ее в отчаяние. Для нее, Дуни, нет исхода. Чем и как жить, если утвердятся красные? В поте лица своего добывать хлеб насущный? «Белые!» — крикнул Филя. Дуня откинула даху, На дороге двое в белых маскировочных халатах, винтовки поперек дороги. Пррр, натянул вожжи Филимон, а по спине от шеи до зада Мороз прихватил. Один подошел к ошейве. Кто такие, откуда? Да так, белые мы белые господин, офицеры. Бухнул Филик как топором с плеча по чурки дров. Едем, значит, от огрометущей белой армии, как послали. — Чтоб тебе язык проглотить! — взревела Дуня и к людям в белых халатах. — Никакие мы не белые! Емщик с перепугу брякнул. Едем мы. — А ну, вытряхивайся, господин белый из кошевы, приказал человек с ружьем. — Быстрее. А вы, дамочка, сидите. — Не баловать, предупреждаем. Винтовки на боевом взводе. «Григорий, обыщи господина Белого!» Господи, господи, да разве не разговаривать?» Прицикнул названный Григорием, ткнув винтовку в снег, приступил к обыску. Из кармана штанов Филимоны достал Браунинг. «Гляди, Павел! Хм, штучка! Так, а что еще имеется?» Павел держал на прицеле дамочку, кося глазом на рыжебородово. Дуня от злости на Филимона кусала пухлые, отвердевшие от мороза губы. — Чтоб тебе подавиться! — присаливала мысленно Филимона Прокопевича. Не она ли предупреждала держать язык за зубами? — И вот, пожалуйста, дьявол рыжий, он меня сейчас продаст и наврет еще больше того. У Филимона отобрали кожаный кисет, полный золотых, Добрую пачку Николаевок, а из документов поистертый от долгого пользования белый билет. Никаких других бумаг не нашли. Григорий передал документ товарищу, а тот сказал «Липа, а сейчас садись на снег и тихо. Руки положи на колени. Лохмашки не снимать, а вы, дамочка, вылазьте». Фили уселся на снег. предусмотрительно подмастив шубу под зад, таращаясь на людей в белых халатах. Кто же ты такие? По одежде белые. Филимон видел точно в таких саванах белых Вашаровой. Ах ты, беда-то! Чего это у нее вытащили из-за пазухи? Золото! Как я не ущупал, а? Григорий что-то прочитал, сообщив товарищу. Здорово, Павел! Знаешь, что это за барыня? Золотопромышленница Евдокия Елизаровна Юскова. Обыщи кошеву, чемодан вижу, а потом посмотри под кошевой. Из саквояжа Дуни парень достал еще какие-то бумаги, семейную фотографию ее в кругу братьев Ухасдвиговых. Ого! Дамочка с генералом? Здорово! Павел поторопил. Положи карточки в баул. Вещи лучше перетряхни. Павел, глянь-ка. Еще деньги. Деньги, пачки, пачки. А это что? Бомбы, ахнул парень. Ну, вот так барыня, удивился Павел. Гранаты лимонки. Надо патрульных вызвать. Живо переверни кошеву. Не спрятано ли у нее чего там? Под кошевой ничего не оказалось. — А ну, господин хороший, подымайся, быстро! Филимон и без того перепуганный при виде бомб вообще ошалел. — Что с ним теперь будет? — Становись лицом к лицу у кошевы. руки на плечи друг другу, быстро! — Господи Иисусе! — топтался Филимон, положив руки в собачьих лохмашках, на плечи Пресвятой Богородицы, которая до того свирепо пожирала земляка глазами, как будто живьем заглатывала его вместе с дохой, полушубком и стежными шароварами. И тут над самым ухом Филимона вдруг грохнул выстрел. Филимон взвыл, вцепившись в Евдокию Елизаровну, так что она не выдержала. Что ты меня тискаешь, дьявол? Оторвись! Стой, смирно, не дыши. Куда дышать ты, господи? Али не сказано лицом к лицу? Помилосердствуйте за ради Христа. Ни в чем таком не виноват э, ваши, как вас. Это все она, она. Разберемся, господин хороший. Убогий я. Вот те крест убоги! А это шкура. Не валяй дурака. Не на тех нарвался. «Расколем сейчас обоих». Послышался цокот кованых копыт. На выстрелы примчался с берега конный патруль. Дуня увидела двух всадников при шашках и карабинах. «Кого задержал?» — спросил один из них. «Разведка белых», — ответил тот, что стрелял из винтовки. «Отобрали браунинг и пару гранат-лимонок. Господин с бородой играет под убогого мужичка». А барыне и знатных. Надо обоих достать в штаб полка. Ясно, сказал конный. Хорошо обыскали. Обыскали тщательно. Но это же, господа белые, сам понимаешь, с фокусами. Ясно. Лагутин. Будешь ехать впереди карабин на изготовку. Я за кошевой. А ну, господа, садитесь, садитесь в кошеву. И без фокусов предупреждаю. У Филимона тряслись руки, когда взялся за самотканной в три цвета вожжи, усаживаясь бок о бок с Евдокией Елизаровной. И зачем он только вылез в Ашарову с заимки? С Харитонешкой хотел повидаться. А теперь вот из-за этой проклятущей дуньки. Влип, как кур вощи. Да только вот в чьи щи. В белые или красные? Так и не разобрался. С одной стороны, как по белым саванам, доподлинные да белые, а с другой стороны, морды не господские, красные, кажись. Оглянулся на свирепую землячку. Так ежели и тебя Исаул, то... Молчи, сволочь продажная. И как того не ждал Филимон, Дуня сунула ему кулаком в губы. Я тебе покажу, гад, я тебе. Эй, вы в кошеве! Прекратить! крикнул всадник, следующий сзади. Шкура неубойная! Зло прошипела Пресвятая Богородица. Филя ухватился за облучок, приподнялся, подворачивая ноги, ощерился. Сама ты, шкура белая, захомутала меня на погибель! со своим офицером горбатым, чтоб ему сдохнуть с волоте. Хоть бы человек был, а ведь горбатый, веслогубый, как старый Мерин, хоша и припогонных со звездами, расколет уже обоих вас. Замолчи! А чего? Аль за вас, белых гадов, голову свою подставить? Шиш вам поднос нас, Ах ты, дьявол, вот как заговорил, а про заявление забыл? и Дуня снова сунула ему кулаком в нос. — Тихо, барыня, без фокусов! Кони поднялись на извоз в деревню Трифонову, растянувшуюся по левому берегу Енисея. Дуня разглядела под срубленными елками замаскированные пушки, пулеметы, тут же партизаны с винтовками. — Боженька! — горько подумала она. Не прорвется Гаврия в Минусинск. Сколько их тут партизан? Множество. Вооруженные люди в шубах, полушубках, шинелях, тужурках, в шапках и лихо заломленных попахах с красными лентами окружили кошеву. Беликов захватили. На Филимона напала и кота. Да подлинные красные, уразумел. А я-то брякнул, что белый, и еду от огромотущей белой армии. Ведь кокнуть могут с Дунькой-то. Так не белый же я, а про Тимоху и батюшку. И тут же усомнился, поверит ли, как знать. Едущий впереди всадник спешился у тесовых ворот крестового дома, передал... Повод одному из партизан и ушел в ограду. Дуня задыхалась от злобы. Надо же так влипнуть. О, Гаври, Гаври, послал с этим идиотом. И тут увидела знакомую фигуру Мамонта Петровича во френче, перекрещенным ремнями, с маузером в смушковой папахе. А за ним, боженька, Ной Васильевич, конь рыжий, В шинели в накидку. Головня узнал Дуню, распахнул руки. «Дунюшка, я так и знал, что ты подъедешь к нам со всеми данными о белогвардейцах, удирающих из Красноярска. Молодчага, Дунюшка! Так и дальше держи революционный шаг. Завсегда будешь при нашем высоком уважении. Ну и Васильевич, я же говорил, что Евдокия ни в жизнь не в жизни останется с белыми». Не поспешай, мамон Петрович, поживем, увидим, степенно сказал Ной. Но «Ну, выкладывай, какие новости привезла. Как дела на твоих присках? Где твое золото? Кто старое помянет тому глаз, вон, Ной Васильевич, сказала Дуня и отвернулась. Ладно, ладно, я не со зла. Э, да, это кажись, Филимон Боровиков, пробасил мамон Петрович. — Ну как, Филимон, кончилась твоя служба у белых? — Да что вы, Мамонт Петрович, — сказала Дуня, — разве он мог бы служить у белых или красных? — Сам у себя только. Скрывался в избушке одной вдовы Вашаровой. Коней прятал в тайге, чтобы не отобрали при реквизиции. Расстреляли бы его, если б не я. И, толкнув Филимона в спину, дополнила. — Это же такой дуралом. — Ну и Васильич... Увидел часовых на дороге в белых халатах И заорал «От белых мы! От огромитущей армии!» Чтоб ему околеть идиоту. Слова Пресвятой Богородицы для Филимона Прокопьевича Были до того отрадными, что разом все страхи отошли, Воскрес из мертвых. Ишь, какая умнющая! Слава Христе выручает! На том и успокоился вполне. Евдокию Елизаровну увели в крестовый дом, где размещался штаб манских полков крестьянской армии, насчитывающий 18 тысяч штыков. Там Дуню допросили. И когда Ной Васильевич рассказал, как она спасла его отряд в Белой Елане, отпустили на все четыре стороны. «Стало быть, Ной Васильевич, вы теперь полком командуете?» «Стало быть, так». И куда же вы теперь? В Красную армию пойду. Дотаптывать белых. А я вот еду на старое пепелище. А что меня там ждет, не знаю. Каждому своя дорога. Прощай, Евдокия. Прощайте, Ной Васильевич. Мамон Петрович определил Дуню как землячку к партизанам на ночлег, и посоветовал, покуда не выезжать. Бой намечается не сегодня, так завтра. Филимон тем временем отлеживал бока в кониховской избушке. Мамон Петрович приходил к нему, допрос снял. Но на этот раз Филимон отвечал только то, что сказала Дуня. Да, скрывался в тайге, жил в Ашаровой. Про вооружение белых доподлинно ничего не знает, Сама Евдокия Лизаровна расскажет все, что разведала и вынюхала. Про то ей лучше знать. Она ведь не дура. И настал день. Грохнули пушки. Невдалеке от кониховской избушки лопнул снаряд. Стекла в рамах запели. Конюха дома не было, и Филия с его женою, шустрой бабенкой, не дожидаясь, покуда снаряд угодит в избушку, махнули в подполе. Фёкла еще не успела отойти от лесенки, как на нее верхом уселся Филимон. «Ай, чего ты сел на меня-то, леший?» — взревела баба. Рванул снаряд, в ограде заржали кони. Господи, хана моим коням! Спаси нас, Бог! Спаси нас, Бог!» — бормотала Фёкла быстро и часто, а за нею Филимон, тесно прижавшись к щупловатой бабе не ради искушения. а во спасение бренного тела. Если уж угодит снарядам, авось сперва разорвет Фёклу. Потом Фёкла забилась в угол, а Фили, успевший захватить с собой Даху, укутался в нее, слушал оружейную стрельбу, далекие взрывы снарядов, истово читал молитвы, и так часов шесть сряду. И когда артиллерия утихла, Прикорнул на картошке, да так храпанул, что проспал до следующего утра. Разбудил Филимона горластый зов конюха. — Эй, мужик, вылазь! Живой-то там, а ли со страху дух испустил? — Вздремнул малость, — ответил Фили, вылезая. — Для меня все эти пушки — одна полная невидимость. Обвыкся на фронте, когда пребывал В Смоленском лазурете. Почитай, каженный день лупили из пушек, а я только у покойных вытаскивал на носилках. Оглядевшись, Филий снял даху, на него косо взглядывала баба конюха Фёкла, А вот и Дуняшка, вся такая же сердитая. Живой, Лишак, воистину и вдохи, Елизаровна. Запрягай лошадей и едем. С полками белых покончено. Полторы тысячи офицеров и казаков взяли в плен. И в глазах Дуни темная, непроглядная осенняя ноченька. — А мои кони как? Живы ли? Конюх ответил за Дуню. — Чего подеяться твоим коням? Снаряд-то разорвался посередине ограды. Двух коней вестовых убило. Стреляли гады прицельно по этому дому. Ну, каюком всем теперьича. Когда Филимон запряг лошадей, перепуганных не меньше хозяина, Мамон Петрович в шинели, при шашке, папахе, вышел провожать Дуню. Филимон слышал, как грозный головня сказал ей, — В белой елане как передашь мое письмо Зыряну? Займись секретарством в сельсовете. Все будет, харчи. Меня поджидай, когда я возвернусь. Мы их белых гадов быстро разделаем. А разве ты не вместе с конем рыжим? Он с манцами подался в сторону Ачинска. А мы поспешаем в Красноярск. До встречи, Дуня. Жди. Партизаны идут на слияние с Красной армией. а с Филимоном не попрощался, будто его и не было. Когда выехали на трактовую дорогу к Новоселовой, Фили оглянулся на просвятую Богородицу, сказал, «Хана теперь всем белым! Экое силище у красных, оборони, Господи! А мамонта, мамонта! Гли, чуток не генерал! Как он душевно с тобою! Заткнись, черт!» Моли Бога, что этот мамонт не шлепнул тебя. А я мильонщик, чего меня шлепать? А заявление капитану помнишь, идиот? Да если бы я хоть слово сказала про твое дурацкое заявление, заявление-то у капитана, а капитан удрал с какими-то офицерами в тайгу. — Как мне страшно, боженька, как мне страшно, — бормотала Дуня. Душеньку жгло, как огнем. Теперь уже окончательно не быть ей ни миллионщицей, ни золотопромышленницей. Все развеялось, как дым при ясной и ветреной погоде. Кого и чего ей ждать, возвращение мамонта? Филимон тоже надолго примолк. Так и ехали. И через неделю приехали в белую елань, двое в одной кошеве, чуждые друг другу. И вместе с тем в чем-то близкие: Евдокия Елизаровна и Филимон Прокопьевич. Двое в одной кошеве. 1963-1972 годы. Город Красноярск. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал. Владимир Сушков